Мечта букиниста представляет Алиса. Часть 1.1.0.1.1. Настя действительно не возражала, когда Ренат перетащил компьютер в кабинет Рубена, ставший на время гостевой комнатой. В первую же ночь он разобрал системный блок и заменил Винчестер другим, тем, с которого они ломали сервер Вервольфа. Загрузился и стал просматривать файлы, по словам Саныча, исходники псевдоразума. В эту ночь он так ничего и не понял. Выкурил целую пачку сигарет и просто просидел перед монитором, размышляя над алгоритмами Варвольфа. То же самое произошло и на вторую ночь, и на третью. Ренат просто не знал, что делать. Вроде есть программа, вроде должна работать, но как ее запустить, как она должна действовать? Программа активации была, экзешник открывал на мониторе окно с черным фоном. А что дальше, Ренат понять не мог. Окно не работало, не сворачивалось, и единственное, что можно было сделать – перезагрузить компьютер, чтобы снова увидеть окно с черным фоном. Если бы рядом был Ворм или Туфет, вместе, Ренат был уверен, они наверняка бы разобрались, разложили бы все по полочкам и сделали бы эту прогу на раз-два. Но рядом никого, и помощи ждать неоткуда. Как-то раз среди ночи в его комнату тихо постучали. Ренат поднялся из-за стола, открыл дверь. На пороге, в ночной рубашке, сжимая в руке мягкую игрушку, стояла Настя и смотрела на него. «Ты чего не спишь?» — шепотом спросил Ренат. «А ты чего не спишь?» — тоже шепотом спросила Настя. «Я...» — Ренат замялся. «Я с компьютером сижу. Играешь?» «Нет...» «Учусь». Ренат покосился на включенный компьютер. «Поздно уже. Иди спать». Настя огорченно поджала губы и молча замотала головой. «Почему?» – спросил Ренат. Настя пожала плечами. «Слушай, тебе надо идти спать». Ренат пытался вспомнить какие-либо способы уговорить шестилетнюю девочку вернуться к себе в комнату, но подходящего ничего на ум не приходило. «Можно я посижу у тебя чуть-чуть, а потом уйду?» Настя умоляюще посмотрела на Рената. «Слушай, у меня там на курино сильно!» – растерялся Ренат. Девочка заглянула за спину Рената. «А вон кошка твоя лежит же на кровати!» «И ничего!» «Это не кошка, а кот!» – поправил ее Ренат. «Ну и что?» – Настя опять пожала плечами. «Действительно, ну и что?» – подумал Ренат, а вслух сказал. А там табачный дым не вредит Настя, иди спать Девочка вздохнула и повернулась, чтобы уйти Ренат чертыхнулся про себя Настя, тихо позвал он девочку Иди, посиди, только недолго, хорошо? Второй раз говорить не пришлось. Девочка развернулась, быстро зашла в комнату и сразу же залезла на кровать, устроившись рядом с Ромеро. Кот недовольно фыркнул, спрыгнул на пол и, важно, прошелся по комнате, как бы говоря, «Вы не забывайте, кто тут главный». Ренат уселся за стол и повернулся к монитору. Глубоко вздохнул, выдохнул и снова, в какой уже раз, стал просматривать исходники. Девочка молча сидела сзади него и возилась со своей игрушкой. Но вскоре ей это надоело, и она спросила, «А ты учишься, чтобы потом ловить хакеров?» Ренат секунду осмысливал сказанное, потом повернулся к ней. «С чего ты взяла?» «Ну, не знаю», – Настя картинно развела руками. «Нам в подготовительной школе учительница рассказывала, что если научиться хорошо работать на компьютере, то можно будет ловить хакеров, потому что они самые страшные преступники». Ренат хмыкнул. «Самые страшные?» А учительница не рассказывала, почему это они самые страшные. Рассказывала, девочка кивнула головой. Она говорила, что у хакеров не бывает имен и лиц. Они настолько страшные, что прячутся в сети и никогда не выходят на улицу. Еще она говорила, что они потому не выходят на улицу, что они трусливые, и поэтому они портят жизнь всем хорошим людям. А еще у них у всех комплекс неполноценности. Рената выдавила из себя подобие улыбки. «Хорошая у тебя учительница!» «Вообще-то она дура!» — заявила Настя. «Она хочет, чтобы папа заплатил ей денег, и тогда она поставит мне хорошие оценки!» «Иркин папка заплатил, и она Ирке ставит пятерки, а я больше нее знаю, а она мне четверки ставит и тройки!» «И что, папа не хочет платить?» — Ренат улыбнулся. Папа сказал, что если каждой дуре платить деньги, то нам кушать будет нечего, сказала Настя. А еще он сказал, что в подготовительной школе оценки никакой роли не играют, и он платить не будет из принципа. И ты с ним согласна? спросил Ренат. Настя грустно вздохнула и пожала плечами. Согласна, Ирка тоже дура. Так ты хакеров будешь ловить? Ренат почесал затылок. «Ну, может быть, если выучить». Настя слезла с дивана, подошла к компьютеру и посмотрела на монитор. Непонятные значки и символы ей не понравились, и она внесла свое предложение. «У меня есть игра. Хочешь, включу?» «Не надо», – торопливо сказал Ренат. «Мне еще много учить осталось». Настя вернулась на свое место. Ренат снова повернулся, положил руки на клавиатуру. Сотни незнакомых команд. Смысл улавливается, но очень смутно. Строчка из алгоритма. Команда обращения к какому-то файлу с расширением звездочка.эвр. Был такой файл. Скопированный сервера вместе с остальными. Файл пустышка, ни одной строчки. Что должно быть в этом файле? Команды? Да нет, вряд ли. «Здесь тоже странность какая-то. Несколько повторов с разными значениями до бесконечности. Что-то должно обрабатываться, дополняться. И через каждую строчку обращение к ЭВР-файлу. Похоже, программа должна была получать какую-то информацию, которая будет приходить постоянно, возможно, даже бесконечно, причем одновременно из нескольких источников, не связанных между собой». «Команда приоритетов. Похоже, здесь указаны какие-то области данных». Ренат долго сидел, пытаясь расшифровать их, и ничего не понял. «Вот еще одна команда. Программа должна заносить файл с этим же расширением звездочка.эвр какие-то данные». «Какие данные» результаты своих исследований, но программа не работает для того, чтобы что-то вносить туда, она должна сначала из этого файла что-то взять, а взять нечего, потому что там ничего нет. Тупизм, полный идиотизм. Он просидел около двух часов, безрезультатно пытаясь активировать программу, а потом в сердцах выключил компьютер. Выключил грубо, злоутопив кнопку Power на системном блоке. Повернулся и увидел, что Настя, свернувшись калачиком, спит, прижав к себе свою игрушку. У ее ног пристроился Ромеро и тоже спал, уткнувшись мордой в Настены пятки. Ренат улыбнулся, тихо встал, осторожно, чтобы не разбудить спящих, вышел из комнаты и прикрыл за собой дверь. Спустился со второго этажа на кухню, включил кофеварку, сел за стол и задумался. Программе чего-то не хватало. Слаженного алгоритма явно было мало. Нужен был еще какой-то файл, что-то еще. Но Саныч сказал, что это все. Может, он ошибся. Парень закурил сигарету, налил чашку кофе, поставил перед собой. Всего лишь в нескольких метрах от него находилось то, за что отдали свои жизни много людей. То, что стоило кучу денег и, вполне возможно, могло дать даже больше, чем деньги. И он, Ренат, единственный обладатель этого бесценного сокровища, не может им воспользоваться, потому что не знает как. Ворм убит, Саныч убит... Кеда, наверное, тоже. Импа не пустят в райсу. Либо убьют, либо оставят для опытов. Еще неизвестно, что хуже. Туфет ушел на дно. Никаких каналов. Вряд ли сетевики найдут зацепки. Скорее всего, выждет какое-то время, объявится в сети под новым ником, и уже никто, кроме него, не будет знать, что он был и Туфетом из Dark Souls, и Васпвортом из «Вентру». «Лилу, и Люха, Тяпа. Наверное, тоже сбежали, и вряд ли их теперь найдешь. Клана Дарк souls больше не существует. Не существует и сталкеров, и волков. Нет джета. Что ж, вместо них придут другие. Одни для того, чтобы ломать, другие для того, чтобы их ловить. Мысли снова вернулись к программе». Равнодушно глотнув уже остывший кофе, Ренат затянулся в последний раз, затушил сигарету и медленно выпустил дым в потолок. «Псевдоразум. Самообучающаяся, саморазвивающаяся прога, которая должна работать, но не работает. Что ей нужно?» Вдруг Ренат почему-то представил себе Настину учительницу. Увидел ее эдакой старой коргой, стоящей возле проекционной доски с электронной указкой и нудным голосом рассказывающей о злых хакерах. За партой сидит Настя, смотрит на коргу, переводит взгляд на Ирку, которая учится за деньги и тяжело вздыхает. Она не желает понимать, что в подготовительной школе оценки не нужны. Ей хочется быть лучшей с самого начала. И ей, как ребенку, наверное, вдвойне обидно за то, что, хотя она и лучшая, это не хотят признавать. Ей еще многое предстоит узнать в этой жизни. Эта маленькая несправедливость вряд ли была первой и уж точно не последней. Все начинается с малого. Все. Что-то рядом, что-то рядом. Может быть, исходник псевдоразума, начальный этап. С чего-то надо начать. Где получить первую информацию, от которой отталкиваться? Ведь ребенок, который только начал жить, ничего не знает. Сначала его учат, а уже потом он учится сам. Что нужно этому разуму? Первичная информация. Основы программирования. Словарь. Какая-нибудь детская игра или мультфильм. Может, букварь. Или еще проще? Как общаются со всем маленьким ребенком? Агу-агу, ути-пути, мама-папа, ням-ням. Бэйсик человечества. Все начинается с малого. А почему бы не попробовать? Ренат встал, залпом допил холодный кофе и быстро пошел наверх. Тихо зашел в комнату, включил компьютер, посмотрел на Ромера, который проснулся и лениво поднял голову. Дождавшись загрузки, Ренат открыл для редактирования файл-пустышку. Задумался последний раз. Минут пять морща лоб и вспоминая команды интерпретатора. А затем пальцы уверенно застучали по клавиатуре. Через полчаса непрерывного печатания он внезапно остановился. Посмотрел по сторонам, потом поднялся и пошел в комнату Насти. Открыл дверь, включил свет и шагнул к столу. Здесь он увидел то, что ему нужно. Честно говоря, Ренат не был уверен, что это сработает. Однако через минуту он вышел из настиной комнаты со стопкой дисков в руках. Вернулся к себе, сел, открыл дипровод и вставил первый диск. «Сказки народов мира», «Видео и аудио», «Сборник обучающих программ», «Лепестки», «История группы дискография», «Библиотека стихов», «Лучшие поэты мира». «Микки Маус спасает мир 3» интерактивный мультфильм и еще много разных дисков. Бредовая идея, конечно, но... Как там его звали? Берия. Он мудро сказал, мол, попытка не пытка, хотя, кажется, он плохо кончил». В файле пустышки Ренат написал несколько команд, привязав их к содержимому новой, только что созданной директории. И теперь, закачав в эту директорию несколько компакт-дисков, он сидел, собираясь запустить экзешник, и думал о том, что если из его затеи ничего не выйдет, вряд ли у него возникнут еще подходящие идеи. Ренат закурил сигарету, затянулся и нажал Enter. На экране появилось уже знакомое темное окно — Больше ничего не происходило. Ну что ж, птичка обломинго вылетела и помахала крылышками. Надежда не оправдалась. Жаль. Ренат прождал несколько минут, затем невесело усмехнулся и выключил компьютер. Только сейчас он понял, что ему жутко хочется спать. Он и заснул, прикорнув на теплом полу возле кровати, чтобы не тревожить Настю. Положив под голову руку. Вырубился почти мгновенно и спал без снов. Рубен, забирая свою дочь, разбудил его и помог перебраться на кровать. И он снова отрубился и проспал до обеда. А когда проснулся, то вдруг осознал, что к компьютеру он подходить не хочет. Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф